Москва, Москва. Люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Так признавался в любви к родному городу Михаил Юрьевич Лермонтов, двухсотлетие со дня рождения которого приходится на 2014 год. Перед вами не просто книга о московских адресах, где жил и бывал великий русский поэт. Это и своеобразный его портрет на фоне развернутой картины жизни Москвы первой половины XIX века. Читатели побывают в Большом театре и Благородном собрании, Московском университете и Петровском путевом дворце, у Красных ворот и на Поварской, прогуляются по Тверскому бульвару и Манежной улицы, пройдутся по Малой Молчановке и Рождественскому бульвару, завернут на Девиче поле. О московском периоде жизни Лермонтова в книге рассказывается не только словами самого поэта, но и на основе привлечения большого числа источников, воспоминаний современников и очевидцев, описывающих их событий. Читатель узнает о том, Почему Лермонтов бросил благородный пансион, а затем и университет? Каковы были его взаимоотношения с Николаем I, Гоголем, семьёй Мартыновых? Встречался ли он с Пушкиным? Кто был прототипом ряда его произведений? Что случилось с уникальным портретом герцога Лермы, нарисованным поэтом углем на стене дома Лупыхиных и так далее? Ещё одна линия повествования этой книги Москва в произведениях Лермонтова, запечатлевшего родной город в романе Княгиня Легавская, поэме Сашка, песне про купца Калашникова, панораме Москвы и многих стихотворениях. Автор книги Александр Вавскин, писатель-историк Москвы, финалист премии Просветитель 2013, лауреат Горьковской литературной премии и других наград. Автор многих публикаций, а также 30 книг. Настоящее издание служит продолжением избранной автором важнейшей темы Москва и великие русские писатели, в рамках которой уже вышли книги о Пушкинской и Толстовской Москве. Книга иллюстрирована и снабжена именным указателем.